Донно тоже думает о призраках. Сова развлекался целых полчаса, припоминая в подробностях нечаянную встречу с Морген. Роберт не ходил с ними на обед, все пропустил и слушал с интересом. Сова ржал и острил на тему ролевых игр. «Так вот оно как! Надо с девушками знакомиться!» И стажеры подхихикивали, но косились на Донно, и пытались угадать, не перегнули ли еще палку. «Ты ее в браслету, пару дней на баланде, и она твоя. Ну, вообще!» Донна огрызнулся бы, но смысл? Рушить легенду не стоило, даже после того, как ее цель будет достигнута. Поэтому он устало отбивался. «Ты просто завидуешь, старик. Твоя-то сбежала на той неделе. Много ты знаешь», — тут же подпрыгивал сова. «Да она просто к матери поехала!» «Ага, ага!» — кивал Донно. «Да это ничего страшного, ты не переживай. Я у Морген спрошу, может, у нее подружка есть, познакомим?» Прицельно брошенную ручку Донно перехватил в полете и фыркнул. От соревнований по метанию ручек по мишеням их отвлек начальник. Седая голова просунулась в приоткрытую дверь. Желтые глаза цепко оглядели разошедшихся подчиненных, и пуганные стажеры с листами бумаги, на которых были намалеваны круги, едва-едва не нырнули под столы. Сова, Роберт, на выход, скомандовал Артемиус. Мелкота ко мне в кабинет. Константин скажет, что делать. Донно, за главного до вечера. Вас понял? Хором гаркнули все. Уходя, сова незаметно показал Роберту большой палец, и маг кивнул. Давно уже не удавалось так расшевелить Донно. Он заметил их переглядки, но равнодушно пропустил мимо. Пусть себе. Неустроенность предыдущих дней, занозой сидевшая в нем, сейчас ослабла. Договорившись с Морген, он будто бы уже разрешил всю проблему. И хотя умом понимал, что это не так, но сами действия, уговор и выполненные условия — давали обманчивое ощущение правильности. После того, как все ушли, Донно разобрался со своими делами и решил освежить в памяти ту историю, о которой говорил во сне Джек. Если уж подсознание выдало один полезный совет, все остальное тоже могло оказаться дельным. Унро охотно поискал для него папку с делом. История произошла еще до того, как началась оцифровка документов, еще в те смутные времена, когда архивом заправляла зловещая парочка — некромант и умертвие. Джек, то есть донно сам себе во сне, напомнил о прошлогоднем событии, когда Энце и Джек свалились в яму, исследуя паранормальную активность на пустыре устройки. У этих двоих всегда было специфическое восприятие реальности, и они, решив понаблюдать за паранормальной активностью своими глазами, спокойно торчали в яме до самой темноты. Как только наступила ночь, пустырь наполнился разнообразными тварями и начал экранировать все поисковые сигналы. Искали их тогда несколько часов. Передавая папку, Унро предупредил, что подшитая в нее историческая справка сфальсифицирована, а настоящие данные по местности уничтожены. «Еще бы!» Как помнил Донно, для Энси яма должна была стать смертельной ловушкой, поэтому преступники убрали все настораживающие детали. Поначалу было неинтересно. Справку Донно и смотреть не стал. Снятые со следящих артефактов данные тоже выглядели сомнительно. В конце был подшит, уже сильно постфактум, короткий отчет Энси о том, что на пустыре есть и прорыв — через который проходят монстр-объекты, и большое скопление парабиологических существ, опасных для человека. Копия отсчета от чистильщиков «Отряд целых три ночи провел на пустыре, отлавливая тварей». Список уничтоженных и изолированных существ. Копия заключения экспертной группы о невозможности снять эффект сокрытого места с пустыря ввиду того, что это природная геомагнитная аномалия. В голове Донно зазвучал голос Джека, передразнивающий призрака. Донно снова перечитал список обнаруженных существ. Судя по всему, в яму спецы не лазили, никаких призраков в списке не было. Откуда в его голове взялось это воспоминание? Донно хорошо помнил те дни. Энса подробно не рассказывала. Они о другом тогда разговаривали. Хорошо. Джек во сне — это его подсознание. К чему была эта деталь про призрак? Пустой вымысел? Игра слов? Намек, что надо поехать и проверить? Донно записал в блокнот. Призрак в яме. А потом, взглянув на часы, рванул домой. Рабочий день давно закончился, а вечером... Вечером у них было представление. В главной роли он и Морген. Хорошо, что Морген собиралась сама доехать, забрать ее он уже не успевал. Роберт позвонил, сказал, что задержится. И хорошо, будет время немного поговорить с Морген, чтобы не проколоться на первых же минутах. Донна успешно покидал мусор с пола в пакет, собрал грязную одежду и утрамбовал ее в стиральную машину. Как раз думал над тем, не пропылесосить ли, как в дверь позвонили. Короткий оборванный звонок, потом длинный. Роберт обычно изображает несколько первых аккордов из песенки про веселого осла, так что это пришла Морген. Скорей бы со всем этим закончить. На Морген под распахнутым светлым плащом было короткое серое платье. Волосы, собранные в небрежный пучок, растрепались, словно она всю дорогу бежала. Донна ожидал чего-то более консервативного. «Это что?» — ошарашенно спросил он. «Это вообще-то я», — ответила Морген. «Кто так здоровается, цену? «Да здоровались уже», — хмурясь сказал Донну. «Я вино привезла и немного всяких нарезок», — сообщила она, протискиваясь мимо. «Зачем?» — удивился Донну, отбирая увесистый пакет. Я специально тебе писал, чтобы узнать, что нужно. Да ты все равно не то взял. Я сухое люблю. А ты наверняка полусладкое купил. Надо было уточнять. Это ты должен был уточнить. А я подумала, что мне самой надо купить, раз так вопрос поставлен. О, боги! Ты вообще тут убираешься? Я убрался сегодня. Послушай, ты не могла бы просто присесть тут, а я... Морген. Женщина отмахнулась. Морген! Не слушая, она прошла на кухню, сердито комментируя и грязную посуду, и желтую липкую пленку, покрывавшую стены и кухонную мебель. Донно уже давно было наплевать на чистоту и прочее, но сейчас ее слова задевали за живое. Сытое недовольство, пренебрежение слышались ему. У нее-то все хорошо и правильно. Работает пять дней. Два отдыхает, в выходной генеральная уборка, ведь так полагается нормальным людям. Вот жалость-то, что он к ним не относится. — Ну, извините, Ваше Императорское Величество, — процедил Донна. — По-твоему, у меня до хрена времени? Мне некогда убираться, ясно? В твоем благополучном мирке такое бывает? Морген резко развернулась, побледнев. «В моем благополучном мерке», — прошептала она. «Все было прекрасно, пока ты не приперся и не забрал моего сына. Надо было смотреть за ним, чтобы он дурью не маялся. Все эти балованные мамины сыночки и лезут куда не надо, мать их в бесого королевство». «Да что ты знаешь?» — заорала Морган, и ярость лопнула, словно воздушный шарик, наполняя вены до краев. «Что ты знаешь?» даже нормально разговаривать не можешь, то молчишь, что огрызаешься. Неудивительно, что ты один, ни детей, ни бабы. Откуда тебе знать, как это сложно, одной воспитывать ребенка?» «Да, я делала, что могла. Я рвалась от работы домой, чтобы и есть было на что, и уроки с ним делать, и... и вообще...» «Да, конечно! Откуда мне знать?» — в ответ рявкнул он, судорожно сжимая кулаки. Но Морген не испугалась, только выпятила подбородок. «Мать героиня!» Труба батареи завибрировала от яростного стука снизу. «Пошла к бесам!» — гаркнул Донно. И в ответ раздался еще более сильный удар. От железного лязга заложила уши и задрожали стекла в окне. «Чем она там бьет?» — вдруг совершенно остыв, удивился Донно. «Совсем сдурела!» «Соседка?» — тихо спросила Морген. «Ну да, тут слышимость охрененная. Сейчас парень, который надо мной живет, уехал, тихо стало. А эту внизу бесит даже, как я хожу. Детям спать не даю, плачут от страха». Морген фыркнула, потом скрестила руки на груди и отвернулась. В тишине было слышно, как внизу визгливо бронится женщина. Донно протиснулся мимо Морген к окну, сел на широкий подоконник, заваленный записями, квитанциями за свет и обрывками упаковки. Глядя в окно, за которым уныло покачивались под ветром голые деревья во дворе, спросил. «Что у тебя случилось?» «Ты сразу сердитая пришла». «Или не сердитая?»